Замок, штаб-квартира Великого дома Чуть, Москва, проспект Вернадского, 4 августа, суббота, 23.10. Захар шумно покинул камеру Яны, для пущего эффекта даже хлопнул дверью, но в коридоре епископ молниеносно превратился в расчетливого и осторожного мага, забравшегося глубоко в тыл врага. Не успело затихнуть эхо, как Треми вновь превратился в тонкое облачко и не спеша поплыл по длинным коридорам штаб-квартиры Чудов. Времени у Захара было полно. Разговор с Яной завершился в начале девятого, а выбраться из замка Масан мог только после захода солнца. Любой другой вампир на месте Захара, скорее всего, засосался бы в вентиляционную шахту да вздремнул бы пару часов. Но Треми не зря считался одним из лучших епископов в семье Масан, Бездействовать в подобной ситуации он считал глупым. И прозрачная дымка продолжила свое путешествие по закоулкам штаб-квартиры Ордена, засовывая любопытный нос в каждую щель. Разумеется, Захар старательно избегал наиболее охраняемых секторов замка. Тронный зал, личные покои великого магистра, штаб-гвардии, зоны источника магической энергии — В этих местах дежурили сильные маги, способные почувствовать присутствие Масана. Зато все остальные помещения были подвергнуты самому тщательному досмотру. — Внимание! Соблюдать порядок и дисциплину! Зелья хватит на всех! Услышав четкий приказной тон, Захар, уже собиравшийся покинуть эту часть подвала, насторожился и втянулся под дверь. — Первая шеренга! на ле во Вдоль длинной стены помещения выстроились мертвые демоны. — Не меньше сотни, — на глаз прикинул Треми. Молчаливые, хмурые, судя по потрепанному виду, побывавшие в серьезной переделке. Одежда порвана, некоторые без оружия, многие перебинтованы, и у всех потухшие безжизненные глаза. — Подходить по одному, только после того, как мы закончим с предыдущим. Первый... — Ко мне! Возглавлявший шеренгу демон механически повернулся и, четко печатая шаг, приблизился к командующему чуду. — Рот! Мертвый послушно открыл рот, чуд вставил ему в зубы деревянный брусок, и одновременно его помощник ловко вонзил шприц под глазное яблоко гиперборейца. Демон вздрогнул, стиснул зубы. Чуд быстро опустошил шприц и выдернул иглу. — Следующий! — Да заправка, — понял Захар. — Любопытно. Получивший свою дозу Стима демон отошел к противоположной стене. Его глаза запылали золотом кадав. — Гюнтер, ты же видишь, сколько времени это занимает. Ради минутного дела мы вынуждены перебрасывать в замок все войска, оголяя фронт. — Приказ великого магистра! Ни один грамм Стима не покинет замок! Голоса прозвучали прямо над Захаром. Увлекшись с озерцанием процесса дозаправки, епископ не заметил, как легкий сквозняк перенес его к ногам стоящих в углу помещения Вероники и Шайны. — Леонард слишком противоречив для оперативного управления войной, — вздохнула ведьма. — Он требует штурма и победы, а мы вынуждены снимать отряды из-под стен и направлять их в тыл. — В конце концов, ты — капитан гвардии, — — Что? — Гюнтер, напряженно принюхивающийся к аромату Стима, посмотрел на Веронику. — Что ты сказала? — Ты капитан гвардии? — Да. — Так прими решение. — Какое? — Сейчас Нахак концентрирует тощих всадников. Он может сразу присоединиться к армии и помочь ей нанести удар по зеленым. А может, сначала направиться сюда подождать своей очереди, заправить солдат золотым корнем и только после этого вернуться в строй. А ведь дорога каждая минута. — Да. — Шайна потер лоб. — Хорошо. Сколько стима осталось? — Пять литров. — Это мало. — Дорогой, когда заработает лаборатория, у нас будет столько золотого корня. — Сколько нужно? — Пять литров, — повторил капитан гвардии. — И сколько ты хочешь забрать? — Три. — Немного? — В самый раз, дорогой, в самый раз. Гюнтер заглянул в золотые глаза ведьмы и махнул рукой. — Я отдам распоряжение. Рыцари доставят Стим на Хагу. Скажи, куда делать портал? — На Хаг много маневрирует по городу, — задумчиво ответила Вероника. «Тогда пусть он перестанет это делать!» Остроумно предложил Шайны и сам посмеялся шутке. «Пойду отдам распоряжение!» Видьма с улыбкой проводила взглядом его долговязую фигуру и повернулась к подошедшему Элигору. «В настоящий момент наш добрый друг Гюнтер приказывает переправить на Хагу три литра золотого корня». «Рогатого я предупредила». Он сымитирует нападение морян, ликвидирует гвардейцев, и мы получим делье для церемонии. — Ты молодец! — уважительно кивнул Краснокожий. — Но у нас проблемы. — Какие? — Мы потеряли гаморе. Вероника скривила губы. — Ты обещала отобрать лучших воинов, а за кто-то? — Каждый из нас когда-нибудь умрет. — Его накрыли зеленые? — — В том-то и дело, что непонятно. Тущие всадники передали, что завязался бой с красными шапками, и никаких проблем не предвидится. Потом связь прервалась. Мы отправили разведчиков, они доложили, что служба утилизации пакует тело Гамори на грузовик. Полсотни всадников порублены в капусту. Кто нападал, неизвестно. — А цеградком? Репортеры не успели к самому интересному. — Брали интервью у красных шапок. Я не верю, что эти ублюдки могли победить Гаморе. — Я тоже. Вероника недовольно поджала губы. — Надо передать Нахагу, чтобы он немедленно шел на соединение с войсками в Лосиный остров. — Нас не должны ловить поодиночке. — Согласен. Три коробки, в каждой по тысяче ампул Стима были аккуратно упакованы в металлический чемоданчик, ручка которого цепочкой соединялась с запястьем капрала гвардии. — Повторите задачу! — потребовал Гюнтер. — Мы делаем портал в Измайлова, — четко ответил второй Чуд. Лейтенант, он был старшим в группе. — Находим Нахага, затем проводим процедуру заправки его солдат. — Проводите лично. — Извините, капитан. — — Мы лично проводим процедуру заправки его солдат золотым корнем, после чего возвращаемся в замок. — Остатки Стима вернете в хранилище. — Так точно. Отправляйтесь. Гвардейцы отдали честь и шагнули в образовавшийся вихрь портала. Между их ног завертелась прозрачная дымка. Врата портала открылись рядом с трехэтажным зданием на пятой парковой улице. В обычное время здесь размещался офис измайловского домена, и сделать сюда портал было весьма проблематично. Сейчас же магическая защита отсутствовала напрочь, а бывшую штаб-квартиру Людов занимал нахак. — Что-то эти ублюдки не торопятся нас встречать! — пропурчал лейтенант, оглядываясь по сторонам. Солнце уже село, но тьма еще не поглотила тихую улицу. — Пойдем сами. Вот еще. Прибегут. Капрал поежился. — Не нравится мне тут. — Сектор Людов, — безразлично заметил лейтенант. — Всего можно ожидать опять же. Гиперборейцы под боком. — Не в этом дело. Беспокойство Капрала нарастало. — Да что случилось? Но толком объяснить причину своей настороженности тот не успел. Призрачная дымка, прятавшаяся в тени бордюрного камня, внезапно взмыла вверх и сконденсировалась в невысокого плотного мужчину в светлых брюках и рубашке. «Масан — Масан! И одним могучим рывком Захар свернул шею лейтенанту. Тело убитого еще не успело завалиться на землю, когда длинные иглы нашли шею второго чуда. Епископу уже доводилось высушивать рыцарей, и у него остались самые приятные воспоминания об этих опытах. Кровь у рыцарей алая, сильная, очень бурная, и всего за три вздоха тремив высушил капрала почти наполовину. На большее у него времени не оставалось. От особняка бежали тощие всадники. Захар вырвал чемоданчик из мертвой руки рыцаря и шагнул в созданный портал. Зеленый дом. Штаб-квартира Великого дома Людь. Москва. Лосиный остров, 23-11. И опять штурм. И опять гиперборейцы лезут на стены. Но, как и в предыдущие разы, люди не чувствовали особой ярости противника. Да, волны мертвых демонов накатывали на защитные порядки дружинников. Да, птицы Ленга выхватывали из рядов солдат, чтобы разорвать их прямо в воздухе, поливая кровью оставшихся в живых бойцов. Но прежней, характерной для самого первого штурма неукротимости, не было. Сталкиваясь с сопротивлением, твари кадав податливо останавливались и даже откатывались назад, явно не желая погибать под стенами зеленого дома. Приступ захлебнулся минут через пятнадцать после начала. — Скольких мы потеряли? Королева быстро прошла в свой кабинет, на ходу расстегивая боевой пояс. — Что с дружинами? Фатаймания, старая и опытная руководительница канцелярии Ее Величества, поднесла глазам лист бумаги. Медицинская служба сообщает, что уровень невосполнимых потерь приближается к 20%. Это означает... Я понимаю, что это означает. Устало оборвало Ее всеслава. Такой урон характерен для затяжной войны между великими домами. 20 — Двадцать процентов дружинников погибло. — В работе источника перебоев нет. — Хорошо. — И что еще? — Ваше Величество, Сантьяго, комиссар Темного двора просит аудиенции. Он ожидает в приемной. — Сантьяго? В моем дворце? На красивом лице королевы отразилось огромное удивление. — Но как? — Осы привели комиссара к нашим подземным коммуникациям. Фата помолчала. — Вы были заняты, и я взяла на себя смелость приказать стражникам пропустить навовнутрь. Всеслава покачала головой. — Вы поступили... — Правильно, Емания. — Благодарю. Старая Фата глубоко вздохнула. — Надеюсь, темный двор придет нам на помощь? Даже в этой ситуации королева осталась верна себе. Посланник великого дома Навь был принят с холодной неспешностью, свидетельствующей о том, что ее величество не слишком заинтересовано во встрече, но согласилась на нее из уважения к темному двору. Тронный зал зеленого дома был тщательно убран, но, к сожалению, практически пуст. Пышная свита была несколько занята на стенах дворца, и королеву сопровождала лишь Фата Ямания. Сама же Всеслава важно расположилась на золотом кресле и буквально излучала высокомерное спокойствие. В любое другое время комиссар с удовольствием подыграл бы ее величеству в стремлении продемонстрировать силу духа Великого Дома Людь, в любое другое, но не сегодня. Нав быстро вошел в зал, вежливо поздоровался и тут же демонстративно посмотрел на часы. — Десять минут, Всеслава! — Десять минут! Вы в курсе, что в тайном городе идет война? — Но... Или вы думаете, что осада Зеленого дома будет продолжаться бесконечно? — уверяю вас, королева. — Чудов не устраивает текущее положение дел. Ее величество изволило вспыхнуть и тут же взять тебя в руки. — Я не вижу радости на твоем лице, Сантьяго! — процедила она. — Ты добился чего хотел? — Я? — изумился комиссар. — Я хотел, чтобы вся добыча, доставшаяся великим домам, после кризиса кадаф, была собрана в цитадели. — Теперь она собрана в замке. Какая разница? — Разница в том, что Темный двор не планировал использовать лабораторию по производству стима. — Хладнокровно объяснил Сантьяго и мы бы никогда не пошли на сделку с гиперборейцами. — Сослагательные наклонения оставь при себе! — яростно выкрикнула королева. — Твое невмешательство привело к войне! В каждой капле крови, пролитой дружинниками, есть вина темного двора! Комиссар, предупреждающий, поднял вверх указательный палец. — Ваше Величество! — Я прекрасно понимаю, что события последних часов не могли не вызвать у вас некоторого э, расстройства. Я понимаю и готов сделать на это скидку, но не более. — Война еще не закончена, и не стоит разговаривать с союзником в подобном тоне. — С союзником? — С союзником! — серьезно кивнул Сантьяго. — Вы правы, Всеслава. Мы добились, чего хотели. Зеленый дом лишился лаборатории, и с этой стороны тайному городу перестала угрожать опасность. Остаются обезумевшие чуды. С ними надо воевать. Мы занимаемся этим весь день. И не очень-то преуспели. Королева закусила губу. Мы здорово потрепали гиперборейцев, но в бой еще не вступала в гвардия». — напомнил комиссар. — А она, при всех достоинствах тварей Кадав, является главной силой ордена. Поэтому великие магистры не пускают ее в ход. Всеслава выдержала паузу и горько вздохнула. — Надо признать, что с тактической точки зрения союз с тварями Кадав стал для чудов находкой. Они сумели нанести нам очень тяжелый урон, сохранив неприкосновенности свои лучшие войска которые в самое ближайшее время окажутся под стенами зеленого дома закончил саняга ты уверен абсолютно по нашим расчетам в течение двух-трех часов а вы увидите стандарты гвардии решающий штурм да решающий комиссар слегка поморщился но продолжил свою мысль правда довольно скомкано после такого удара орден сам запросит мира мы перевезем лабораторию и остатки стимов цитадель уничтожим их и продолжим жить в мире об этом я и хотел договориться кажется я что то пропустила пробормотала королева после какого удара и почему вы решили что Леонард уберет отсюда гиперборейцев у него не хватает сил — На что? — А вы разве не в курсе того, что происходит в городе? — улыбнулся Сантьяго. — В последнее время я была несколько занята, — язвительно ответила Всеслава. — Что ты имеешь в виду? — В ордене мятеж тешь, — непринужденно поведал комиссар. — Франц де Гир провозгласил себя великим магистром. — Это я знаю. И Леонард отправит тварей кадав против Горностаев. — Бедный Дегир! — Ничего, — рассеянно отозвался Нав. — Франц выкрутится.